истинно благородное отношение к окружающим, присуще его отцу. Он не был безрассуден и думал о своей личной безопасности в ситуациях, когда типичный монгольский юноша думал бы только о борьбе. Это особенно очевидно в случае нападения меркитов на его лагерь, когда он спасся, бежав и оставив свою юную невесту на милость врагов, конечно, его жизнь должна была быть сохранена не ради ее самой, а во имя его великой судьбы, будущего империи, которую ему надлежало создать. И все же поведение чингисхана больше похоже на трусость, даже если считать этот поступок свидетельством его самоконтроля. Владимирцев верно называл чингисхана гениальным дикарем, обсуждая проблему гениального декарства, Радослав Цанов ссылается на полинезийскую веру в существование у определенных выдающихся и счастливых людей сверхъестественной способности, которую он именует мана. Это понятие тайного высшего дара, чего-то выше обычной силы человека, выше природных процессов. В границах этого подхода вера Чингисхана в его универсальную миссию – может быть рассмотрена как рефлексии по поводу владевшей им силы мана, сам он понимал это как предопределение неба. Не существует надежного описания внешности Чингисхана. Отчет агента Сун, который посетил Пекин в 1221 году, до недавнего времени рассматривался как важный источник, но, как теперь считают, не описывал Чингисхана. Существует, однако, его прекрасный портрет выполненный китайским художником в серии портретов монгольских императоров в императорском дворце в Пекине. Он опубликован в 1928 году. Все детали головного убора и одежды каждого императора кажутся достоверными. Предположительное изображение лица в каждом случае опиралось либо на достоверное описание, либо на рисунки времен правления этих императоров монгольская экспансия в правлении у перед смертью чингисхан выделил каждому из своих сыновей от первой жены барте часть империи как соответствующий улусталлуй как самый младший сын получил ядро владений рода барджигинов центральную и западную часть монголии Чагатай получил территорию бывшего царства Каракидан, имеющую центром бассейн реки Или Джунгария, включая и район Верхнего Иртыша, стал владением третьего сына, Угэдэя. Наконец, вновь завоеванный регион к северу от Аральского моря, сегодняшний Казахстан, был отдан самому старшему сыну. Джучи. После смерти Джучи, о чем Чингисхан был извещен незадолго до своей собственной кончины, он перешел к его второму сыну Бату. В дополнение к полученному Улусу, каждый сын Чингиса принял командование над частью монгольской армии. Талуй получил львиную долю – 101 тысячу войск и 129 тысяч. Ни раздел земли, ни раздел войск не был ориентирован на подрыв единства империи. Разделение войск должно было длиться лишь в период между междуцарствия, до выбора Курултаем нового великого хана. Временно регентом был назначен Талуй. Все монгольские вожди пришли к согласию, что только сыновья Чингисхана могут занять трон. Курултай должен был лишь сделать выбор между ними. Следует отметить в этой связи, что хотя Талуй и был фаворитом своего отца, Чингисхан незадолго до смерти назначил в качестве своего преемника Угадея, поскольку, по его мнению, Угадей был более способен к управлению империей, нежели три других сына. Регент, очевидно, не хотел оказывать какое-либо давление на родовых вождей и дал им достаточно времени для рассмотрения кандидатов. Курултай, на котором должно было быть принято решение, собрался в 1229 году. Многие из его членов готовы были отдать предпочтение Талую.